Глава 37. Угрозы и заговоры. Большой запечатанный морской контейнер, привлекший внимание равнинного клана, обнаружили на складе в доках по анонимной наводке. В контейнере, предназначенном для перевозки замороженных морепродуктов, находилось расчлененное тело у виванца. Руки, ноги, ступни, ладони, член, туловище и голова. Палец равнинных по имени Хейке наклонился к воде и избавился от недавнего обеда. лот сдержал позыв в рвоте при виде этой жуткой картины и быстро отпрянул. «Кто это? Маик Дзен?» Кен захлопнул крышку. Казалось, неподобающим долго смотреть на куски тела. Тем более при мысли о том, что этот человек был жив, по крайней мере, еще некоторое время, пока его расчленяли. «Наши крысы в Теолуе», — ответил Кен. «Думаю, это он навел нас на гордость Амарики». Кен был не из тех, кто открыто показывает разочарование или злость. Еще с детства он привык быть хладнокровным, чтобы не дать Стару впутаться в беду, или, если они оба уже оказались в беде, чтобы выпутаться. Однако теперь он выбежал со складом мрачной, как туча. Найти и сохранить информаторов на УВИВах было тяжко. Штырю пришлось потратить значительную сумму и много времени. На Киконе равнинные обладали серьезными ресурсами и влиянием, но в других странах не так-то просто вербовать, контролировать и оберегать белых крыс. Когда, вопреки всем усилиям, типа Сойга раскрыла кого-то и наказала таким театральным образом, это напугает остальных – а отомстить равнинные не могут. Кен заварил эту кашу и теперь размышлял, как привлечь к этому делу внимание колосса. «Мы раньше теряли крыс», объяснил он на следующий день за обедом в двойной удаче. «Но они просто исчезали. А сейчас Запуньо впервые ткнул нас носом в троп, послав его разрезанным на куски. Контрабандисты всегда были незначительной проблемой, Но Отипасуйги от хорошая организация, и на своих островах она внушает страх. А теперь не боится ему открытую бросать нам вызов. Этот увиванец слишком осмелел. Он в бешенстве, — сказал Хило, передавая Тару блюда с шашлычками и утки. — О, запунь ее! Куча грязных денег и людей, чья жизнь ничего не стоит. Но если он не сможет получать нефритский кона, и отвозить его покупателям, его бизнес на этом закончится. Югутанцы, мятежники, вор Токо и баруканы, которые их поддерживают, потому что ненавидят шатарское правительство, вот его главные клиенты. А после всех сложностей, возникших на пути через залив Оригос и восточную амарику он оказался в тупике. Колосс, похоже, куда меньше расстроился из-за убитой крысы, чем ожидал кен или просто был слишком погружен в размышления о предстоящей поездке в Испению. После его отъезда равнинными будет командовать Шелест. И хотя Кену нравилась Коул Шая, она работала за столом и толком не понимала боевую сторону клана. Кен привык советоваться с Хило по поводу всех своих дел. «Запуньо начинает поглядывать в сторону других рынков», — сказал Кен. «Он уже варит СН-1 для своих сборщиков», каменных рыбок и шлифовальщиков, чтобы те не получили зуд. Вполне естественно, если он начнет и продавать сияние на сторону, тем более теперь, когда его больше не производят фабрики горных в Югутане. Мы слышали, что Запуньо пытается наладить партнерство с другими группами, наркокартелями, торговцами оружием и владельцами борделей, чтобы продавать нефрит и сияние в другие страны. Почему Испенсы? «Не заставят уиванское правительство разобраться с Запунью?» «Спросил Тарр. Они знают, где его особняк. Почему бы просто его не прикончить?» «Уиванское правительство. Это коррумпированная черная дыра», — ответил Хило. «Часть страны вообще никому не подчиняется. А половина иностранной помощи исчезает в неизвестном направлении. Типа Сойга платит полиции больше, чем правительство». «Объяснил Кен. А за человек щедрый. Раздает деньги местным городам на строительство дорог, школ и храмов. Он почти неприкасаемый у себя на родине. Мы можем нанести ущерб его бизнесу, но пока он жив, он останется для нас проблемой». Кен потер черест. «Хило Дзен. Нужно подумать, как шепнуть его имя». Хило почти не отреагировал на заявление Штыря. Кен посчитал, что Колосс уже подумывал об этом, но не нашел удовлетворительного решения. «У нас и дома есть враги, которых мы много лет пытаемся извести. Нельзя одновременно заниматься всем», — сказал Хило. Двумя неделями ранее, по тайным указаниям Колосса, Жанлунская полиция арестовала и допросила дилера Сияния, о котором упоминала Шая, а пальцы Кена выследили. Торговец пошел на сделку и выдал имена нескольких высокопоставленных зеленых костей, включая ближайших родственников Иве Колунда, шелеста горного клана. Равнинные позаботились о том, чтобы новости об аресте и имена названных клиентов просочились в прессу. Не только Айтмада использовала газеты, чтобы выставить соперников в нелестном свете. Эта история вызвало публичное обсуждение вреда СН-1. Но главное — новые опасения по поводу того, что руководство горным кланом может перейти семье Иве. Тем временем равнинные решили несколько проблем на шоссе бедняка, переложив их на плечи противника. По приказу Хило, зеленые кости Кена прикрыли проституцию в золотом треугольнике азартных игр в трущобе. Сутенеров изгнали — и предупредили, чтобы те не показывались вблизи казино. В игорных домах равнинные развесили плакаты и распространяли листовки с рекламой стриптиз-клубов и борделей в соседних районах «Пёсье голова» и «Остриё», находящихся под контролем горных. Буйные эспенские вояки переместились на территорию горных вместе со своими деньгами и сопутствующими неприятностями. Недавно... Трое пьяных иностранных моряков устроили потасовку с зелеными костями из семьи Кобин и очутились в больнице. В результате айтмаде пришлось унижаться, публично поддержав Кобинов и втихую заплатив эспенсам. Кена восхитила тактическая хитрость Хилодзена. Хотя он не мог отделаться от мысли, что постоянные попытки Колосса дестабилизировать горных Сродни желанию поджечь мокрую траву. Выходит много искр и дыма, но пока что не видно полыхающего костра. Возможно, Хило думал так же, потому что отодвинул тарелку с оставшейся едой и сказал Тару. «Нужно убить кого-нибудь из Кобинов. Не парнишку или мать, а зеленую кость, кого-то близкого. Но чтобы это сделали не наши люди, а какой-нибудь наемник» который никак не приведет к равнинным. Это должно выглядеть как явное убийство, а не несчастный случай. «У матери мальчугана есть брат, который носит нефрит, и дядя», — отозвался тар «Хорошо», — сказал Хило, — «любое из них подойдет. Будет лучше, если он умрет. Но даже если и не умрет, все равно сгодится. Главное, чтобы они не знали, кого винить». Маики кивнули. Кобины были многочисленной семьей, но не отличались умом. А теперь, когда они получили преимущество над семьей Иве, их можно спровоцировать на полезное для равнинных нападения, как они напали на пьяных иностранцев. Тар хотел задать вопрос, но тут подошел выказать свое почтение фонарщик и владелец двойной удачи, господин Юнь. Несколько минут они болтали с ним. Когда улыбающийся ресторатор поклонился и ушел, Хило сказал своему помощнику. «Торопиться с убийством кого-то из Кобинов не нужно. Можно подождать моего возвращения из Испении». Когда они уже встали и собрались уходить, кило положил руку Кену на плечо. «Я не забыл о том, что ты сказал про Запунью». Потеря нескольких крыс вполне ожидаема, но ты прав в том, что это оскорбительно. Сейчас у нас куча проблем, но я согласен. Нужно жестче вести себя с Типосойгой. Мы что-нибудь придумаем, когда я вернусь. Тао Мару вернулся с полуденной встречи совета директоров четырех добродетелей с ощущением осторожного оптимизма, но вместе с тем и сильно разочарованным. Эта благотворительная организация существовала всего год, но уже успела привлечь больше средств, чем планировала, и получила хвалебные отзывы в прессе. С другой стороны, усилия по лоббированию в Зале мудрости ключевых вопросов по проблемам беженцев не увенчались успехом. Когда доходило до бизнеса и политики, было чрезвычайно сложно добиться чего-либо без поддержки клана. Видимо, именно слово «клан», — размышлял Маро, — обозначало комбинацию упорной надежды и неизбежных трудностей, влияющую на все стороны его жизни, от академической карьеры до политики, работы в некоммерческих организациях и даже сердечных дел. Он вошел в свой кабинет и обнаружил, что там его дожидаются трое. Двое, судя по возрасту, могли быть студентами, но он их не узнал. Третий сидел за столом Маро и медленно раскачивался в кресле. Он обладал нефритовой аурой, но нефрита видно не было. В Жанлуне это все равно, что оттопыривающийся над нелегальным пистолетом пиджак. И означает только одно. Этот человек не имеет права носить нефрит и занимается каким-то криминалом. Маро остановился в дверях, подавив подозрение и тревогу. «Простите, но это не ваш кабинет» сказал он. «Мы ищем доктора Тау Марусуна», сказал человек в кресле. «Кто вы?» спросил Мару, стараясь, чтобы голос звучал ровно. шатарские полукровка», ответил мужчина на идеальном шатарском, «прямо как вы». Мару напрягся, и тут незваный гость встал из-за стола и шагнул к Мару. На его узком лице расцвела кривоватая улыбка. В его ауре не было угрозы или враждебности, но Мару невольно сделал шаг назад, когда незнакомец мягко закрыл дверь кабинета и сказал, «Не волнуйтесь, доктор Тау, я не сделаю вам ничего плохого. Я знаю, сколько у кеконцев предрассудков и понимаю, почему вы не хотите, чтобы ваши коллеги узнали об истинных причинах ваших многочисленных визитов в Леолу. Посетитель не представился. Выглядел он прямо как злодей, только что сошедший с экрана шатарского криминального боевика. Бугристые пальцы и жестокая усмешка. Маро смотрел на него, не веря собственным глазам и с невольным опасением. «Но вам стоит быть осторожнее», — продолжил незнакомец. «Не так-то просто сделать карьеру в этом городе без связей с одним из крупных кланов «Зеленых костей». «Люди вроде вас не получают того, что заслуживают». Он заметил, как Маро покосился на двух его молодых спутников и добавил. «Не беспокойтесь о них. Они не понимают по-шатарски. Скажите, доктор Тау, вы по-прежнему трахаете эту колу, или между вами все кончено?» Маро тряхнул головой и уставился на незнакомца, теперь уже с гневом во взгляде, а не с тревогой. «Если вы считаете...» что можете меня подкупить или шантажировать, то ошиблись. Я не знаю чего-то особенного про равнинный клан, а даже если бы и знал, не рассказал бы вам ни за какую цену и как бы вы не угрожали. Давайте, расскажите всем, что я полукровка. Поднимите шумиху, раздувайте ксенофобию, как вы поступили с Коулшая. Я не боюсь потерять работу. Мои труды, говорят, сами за себя». Человек с узким лицом поднял руки в притворно-примирительном жесте. «Расслабьтесь! Я что, похож на человека горных? Я и мои друзья не имеем никакого отношения к мерзким обвинениям против вашей подружки. Нам не нужна информация». «Тогда что вам нужно?» — спросил Моро. «Представьте нас с Коулом. Только и всего. Как я и сказал, мы не из горного клана. Вы лично знакомы с Коулами». Мы хотели бы с ними встретиться. По спине Мару пробежал холодок. Мару распахнул дверь кабинета. «Убирайтесь!» — сказал он, стараясь, чтобы голос не дрогнул. «И не вздумайте вернуться!» «Это неразумно!» — сказал незнакомец. Его голос внезапно стал ледяным. «Чем вы обязаны равнинным, что так грубо отвергаете просьбу? Подумайте об этом!» «Кивком головы?» Он сделал знак двум молодым громилам. Они пожали плечами и отошли от стены, к которой прислонялись. «Помните!» — бесцеремонно заявил их предводитель по-прежнему на Шатарском. «Мы знаем о вас больше, чем вы о нас, доктор Тау. Подумайте над этим, прежде чем сделать или сказать какую-нибудь гадость». Они неспешно удалились. Мару закрыл дверь кабинета и рухнул в кресло. Он вздрогнул от соприкосновения с еще теплой после незнакомца кожаной обивкой. Глава 38 восьмая. Ненастоящий. Матт вошел в пивную, два кабана в монетке, и сел у барной стойки. Тарелку маринованных креветок и кружку Эля Бревня. Бармен скептически оглядел Матта, оценивая возраст. Но раз Матт был увешан нефритом, как зеленая кость, спросил, «Обычную кружку или большую дзен. По вторникам большая всего на 5 дзен дороже. Тогда большую», — ответил Матт. Принесли маринованных креветок и пиво, и Матт неторопливо приступил к еде. Он был в приподнятом настроении. Сегодня ему впервые удалось совместить легкость и броню. Он добежал до края крыши над своей квартирой и перепрыгнул на соседнее здание, стоящее в 20 метрах. Он ударился о бетон, перекатился и упал на спину. Сердце бешено колотилось от адреналина. Из легких вырывалось тяжелое дыхание, но он был цел. Даже ни единого синяка не получил. Долгие часы упорных тренировок начали приносить плоды. Матт знал, что впереди еще долгий путь, прежде чем он сможет сразиться с кем-то вроде Маика Тара зеленой костью за чьими плечами много лет тренировок. Нужно время. А еще стоит подумать о том, как получить неожиданное преимущество, вроде того случая, когда он отравил пиво Беро. После убийства Матта мучили угрызение совести. И даже через несколько недель он скучал по Беро. Ему хотелось с кем-нибудь поговорить, поделиться сегодняшним успехом. Его все еще преследовал образ Беро, корчащегося на полу в предсмертной агонии, с вытаращенными в бессильной ярости глазами. на с каждым глотком Эля эти чувства отступали. В этом мире нет места слабости. Достаточно взглянуть на кланы зеленых костей. Настоящая зеленая кость ни на секунду не задумается, убивая врага и отбирая у него нефрит. Таким должен стать и мат если хочет отомстить Маику Тару и Равнинным. мат заказал еще одну большую кружку пива и взбодрил себя мыслью о том, что мир немного потерял со смертью Берро. В голове Матта даже прозвучали отцовские слова. Наверное, он псих. В их мире это не всегда плохо. мат долго старался брать пример с Берро. В отличие от Матта, тот был таким уверенным в себе и твердым, никого не боялся. Это восхищало в нем Матта. Нефрит на шее Матта был теплым и тяжелым. Камни перекатывались по коже, словно живые, словно давали жизнь. Чтобы все это носить, он увеличил ежедневную дозу сияния. К счастью, он знал, где бюро хранит заначку, и, в отличие от бюро, знал, где раздобыть еще. Как-то раз мат чуть не признал соберо, тому надо было только спросить. Поначалу в пивной было тихо, но ближе к ночи народ все пребывал. Пришли пять студенток в коротких юбках и на высоких каблуках. Они собирались напоить свою подругу, которую бросил этот козел, ее приятель. — Зеленая кость! — воскликнула одна из них, сверкнув жеманной улыбкой, после того, как мат заказал ей выпивку. «Я тебя раньше не видела. Ты же наверняка кулак. Ты здесь недавно?» «Он не кулак», — закатила глаза другая девушка в ответ на такую наивность подруги. «Он же слишком молод. Это наверняка подделка, а не нефрит». «Он настоящий», — возмутился мат, вспыхнув. Никогда прежде девушки не обращали на него внимания. Он с ними почти и не разговаривал. В голове уже гудело от выпивки — а живот раздулся от съеденного. С таким количеством нефрита чутье отвлекало. Было слишком сильным. Девушки выглядели стоящими рядом вспышками энергии. Матту с трудом удавалось сосредоточиться на лицах. — Я что, похож на какого-нибудь позера барукана? Каждый камушек настоящий. — И откуда у тебя столько? Тебе ведь и двадцати нет? — спросила вторая девушка, что постарше притворившись заинтересованной. «Ты выиграл его на дуэлях? Твоя фамилия Коул?» Ее подруга засмеялась. От девушек пахло духами. Они были накрашены и похожи на фотомоделей, каких показывают по телевизору, хотя и смеялись над маттом. Ему в голову одновременно ударили смущение и злость. «С зелеными костями следует вести себя с уважением. Так полагается. Так было всегда». Никто не смеет спрашивать зеленую кость, каким образом он заработал нефрит или говорить с ним снисходительным тоном, как эти девушки. Но в нынешние времена не каждый носящий нефрит заслуживает почтения. Повсюду в Жанлуне и по телевизору можно было увидеть новых зеленых, баруканов, бандитов-иностранцев или эспенских военных, которые убивают даже женщин и детей. У Матта был нефрит, но он не зеленая кость. Его не воспитывали и не тренировали, как зеленую кость. И он таким не выглядел. Он вел себя осторожно и нервно. Это становилось очевидным любому, кто проговорил бы с ним несколько минут. В глубине души он и сам со стыдом это признавал. И знал, что девушки в баре тоже это чувствуют. В это мгновение... Он вспомнил, как в ту ночь в лесу, когда их должны были убить, Беро поднялся на ноги, вызвав удивление и смех зеленых костей. Беро был эгоистичным и безрассудным. Но он не боялся. Мат повернулся к девушкам и буркнул. — С чего это вы решили, что коулы какие-то особенные? Хотите знать, откуда у меня нефрит? Я его выиграл. Я лично снял его с тела коула Лана. Девушки вытаращились на него. Мат понял, что зашел слишком далеко. С таким же успехом он мог залезть на стойку и объявить себя реинкарнацией Дзеншу. В отличие от Наосуэна и других горных, здесь его бравада ни у кого не вызвала смех. С ним предпочли не связываться. Девушки потихоньку попятились, как будто он признался, что болен страшной заразой. Их глаза стреляли по сторонам в поисках настоящих зеленых костей, которые могли это услышать и тотчас же переломают Матту ноги за подобную ересь. Матт тут же громко рассмеялся и заулыбался. Он не особо умел улыбаться, так что получился скорее оскал. «Вы бы видели свои лица!» — воскликнул он. «Ты пьян!» — сказала девушка постарше, уже не улыбаясь, и потащила подругу обратно к остальным. Матт признал, что она, вероятно, права. Он расплатился и ушел, прежде чем успел наговорить еще каких-нибудь глупостей. Бармен работал здесь всего месяц, но обладал острым слухом и не был новичком в квартале. После ухода Матта он вернулся на кухню и позвонил со служебного телефона, висящего у туалета. Глава 39. Встреча колоссов Чтобы встретить Хило, Андан поехал в международный аэропорт Порт-Масси вместе с Роном Торо. Рейс задержался на час. Во время ожидания Рон принес из буфета чашку кофе и покопался в книгах на крутящейся стойке в магазине со всякими мелочами. Андан сидел на желтом пластиковом стуле и безуспешно пытался читать журнал. Он не виделся с кузеном со дня похорон деда, когда Колосс изгнал его из Жанлуна. Последний разговор Хело и Андена был резким и болезненным. Когда Андан позвонил домой Шая, объяснил ситуацию и передал просьбу Дауков о помощи, он меньше всего ожидал, что кузина перезвонит через две недели и скажет, что в Порт-Массе прилетит сам Хело. Потребовался еще месяц, чтобы получить все необходимые для поездки бумаги, и освободить место в расписании Хило. Тем временем в Порт-Массе уже пожелтели листья, а небо потемнело до буровато-серого цвета. Город украсили ко дню урожая гирляндами из желудей и сушеных яблок, куклами и изображениями соломенного Джека. В окнах выставляли шеренги желтых свечей. Улицы и стены города усеяли листовки и объявления «Откры». Магазины и рестораны приглашали на праздники кукурузного пирога и откормленного кролика. Универмаги объявляли о крупнейших в году скидках. В Южном Капкане бригады все так же нападали на киконцев и их заведения. Когда в реке Камрис нашли тело одного из наркодилеров Босса Кромнера, трое громил с пистолетами ворвались в ресторан, где обедал Рон Торо. Зеленая кость почувствовала их приближение и ускользнул через заднюю дверь. Но теперь Анден почти всегда видел на Роне черные перчатки. Они и сейчас были на нем, даже в аэропорту. Рон низко нахлобучил кепку с козырьком и часто отвлекался, чем бы он ни был занят. Взгляд становился расфокусированным. Рон напрягал чутье в поисках угрозы. Чтобы скоротать время, Андан попытался втянуть Рона в разговор. «Кто-нибудь из родных приедет вас навестить на день урожая, Ронзен Рон ненадолго оторвался от путеводителя, который листал. «Дочь приедет на несколько дней». Анден не знал, что у Рона есть дочь или другие родственники. Он был знаком с Роном столько же, сколько с дауками, но инстинктивно держался на почтительном расстоянии и мало что знал о нем, как о человеке. «Она старше тебя». «Живет в эвенфилде рядом с матерью. Мне бы хотелось видеться чаще, но это зависит от нее». Ивенфилд находился в пяти часах езды на автобусе или поезде. Рон на мгновение задумался, а потом передернул плечами. «Наверное, были времена, когда я мог бы стать лучшим семьянином. Но я в перед дауками. Теперь они — моя семья». Наконец-то приземлился рейс из Жанлуна. Начали выходить пассажиры. Одними из первых появились Хело и Маик Тар. Анден нервно встал и пошел навстречу кузену. Они остановились в десяти шагах друг от друга, словно их одновременно одолели сомнения. «Коул Дзен?» — произнес Анден, опустив взгляд и прикоснувшись сомкнутыми омкнутыми ладонями колбу в приветствии. Потом снова поднял голову. «Хило выглядел старше». Бурная энергия как будто стала сдержанней, хотя, возможно, это потому, что Анден смотрит на него здесь, посреди оживленного аэропорта в чужой стране, где Хело кажется просто очередным уставшим пассажиром. Хело перебросил пиджак через руку, но пуговицы голубой рубашки были застегнуты до самого верха, скрывая нефритовые вставки в ключице, которые обычно гордо выставлялись напоказ. Колосс не улыбался, но через мгновение в его глаза невольно закралась нежность. Губы нерешительно дернулись, словно он разрывался между желаниями болезненно поморщиться и радостно ухмыльнуться. Хило пересек оставшееся между ними пространство и поприветствовал Андена горячими объятиями. — Энди! — сказал Хило и поцеловал кузена в щеку. Андена охватила волна, неожиданного облегчения, так что даже коленки задрожали. Ровный гул мощной нефритовой ауры Хило так близко к нему был настолько ослепляюще знакомым, и вместе с голосом Хило, вместе с запахом его одежды, слабым ароматом сигаретного дыма, смешанным с неподдающимся описанию пряным благоуханием Жанлуна, вызвал у Андена острый приступ тоски по родине. Он, запинаясь, начал что-то отвечать, но потом вспомнил о своей роли. Он отпрянул и поприветствовал Майика Тара, который тоже тепло его обнял, пусть и менее пылко. А затем Анден обернулся через плечо и сказал. «Коулдзен, это Рон Тора, он...» тот Анден понял, что не знает официальный титул Рона в клане, и есть ли вообще у других зеленых костей помимо дауков какие-либо титулы. Считайте его штырем. Здесь, в Портмассе, он второй по старшинству среди зеленых костей после даука Лосунина, с которым вам предстоит встретиться. «Здесь мы не придерживаемся ритуалов», — сказал Рон, как всегда ровным, слегка настороженным голосом. «Но я польщен, что принимаю вас в испении, Коул Дзен». Он уже начал кланяться в приветствии, но Хило удивил его, протянув ладонь для крепкого и дружеского рукопожатия. Когда их нефритовые ауры скрестились, Рон и Хило обменялись взглядами, и Анден понял, что Хило тут же признал в Роне Торо человека определенного сорта, который есть в каждом клане, в точности как Анден признал его, когда Рон вошел в столовую Дауков после ужина. — Я много слышал об испении, но впервые сюда приехал, — сказал Хило с улыбкой, дружелюбный и обезоруживающий но все же достаточно официальный. «Я гость в вашей стране и благодарен, что меня принимают друзья моего кузена». Он кивнул в сторону Тара. «Это мой помощник и Маек Тар». Рон и Тар поздоровались с одинаково легкими поклонами, как два пса одного размера. «Как приятно, что вы сразу откликнулись на просьбу Андена», сказал Рон. Улыбка колосса не изменилась, и он сказал, не глядя на Андена. «Энди не стал бы просить без причины. Кому же еще доверять, если не родным?» Анден знал, что хотя Хило и рад его видеть, но не простил окончательно. Хило и Тар получили багаж, и Рон Торо повел их через парковку к взятой на прокат черной машине. Рон объяснил гостям, что Даук Класун забронировал им номера в отеле «Крествуд» в центре Порт-Масси. Хотят ли они сразу поехать туда и немного передохнуть? Хило с интересом смотрел в окно, пока Рон вел машину по шоссе. Хило ответил отрицательно. Он выспался в самолете и сейчас не хочет ехать в гостиницу, заставив другого колосса ждать. Лучше сразу встретиться с Дауком Ласуном. Рон проехал через центр Порт-Масси, специально выбрав более длинный маршрут, чтобы гости могли посмотреть на городские пейзажи. Большую часть пути Хило молчал, но несколько раз толкал Майка Тара в бок и показывал на то, что его заинтересовало. Знаменитый на весь мир небоскреб мачта, пестрые оранжевые автобусы, название знакомых брендов на рекламных счетах. Андену столько всего хотелось рассказать кузену. Он ощущал странное желание выступить гидом, отмечая любопытные факты, которых не знал, когда впервые прибыл в Порт-Масси, но выяснил позже, а колоссу это может понравиться. Но он не понимал, как вести себя с кузеном, порадует ли того его комментарии или рассердит. Анден развернулся на сиденье и сказал, «Это колледж Порт-Масси, Хилодзен, а вон те арки, вход на территорию общежитий». Когда они въехали в Южный Капкан, он отметил, «Я живу примерно в трех кварталах отсюда. Если у тебя будет время, ты мог бы навестить Хианов, ту пару, в чьем доме я живу». не ответил. Но когда через несколько минут машина остановилась у дома Дауков, наклонился вперед и похлопал Андена по плечу. А потом открыл дверь и вышел. Анден несколько секунд сидел в машине, чувствуя себя идиотом. Он прожил в Порт-Массе почти два года. Хорошо учился... Говорил и читал по-испенски, работал и получал неплохие деньги. У него были друзья и своего рода дом. Но все же в присутствии Коула Хило он снова чувствовал себя пацаном. До сих пор он не осознавал, насколько нуждается в одобрении кузена и его прощении. Вероятно, это было очевидно не только для Хило, но и всем в машине. Анден вылез и последовал за остальными. Даук Класун и Даук Сана встречали гостей у двери. Кори тоже присутствовал. Он вернулся домой из Ватерсгардского университета на двухнедельные каникулы по случаю дня урожая. К счастью, после нескольких месяцев бесплодной слежки полицейские сдались и перестали наблюдать за домом Дауков. А может, тоже ушли в двухнедельный отпуск. Для важного гостя... Дауки постарались придать своему скромному жилищу презентабельный вид. Балясины и перила сверкали полировкой, в кухне висела более яркая лампа, на столе стояла ваза с ароматными цветами. Даук Ласун выглядел более официально, чем обычно. Вместо привычного свитера он надел серую рубашку и красный галстук с золотой булавкой и не был похож на себя. Он поприветствовал Коула Хило почтительным поклоном, сказал, как рад видеть колосса великого равнинного клана и поинтересовался, как прошел полет. Кори сверкнул в сторону Андена быстрой улыбкой из-за отцовского плеча, и Андан ответил собственный, мимолетный, и тут же отвел взгляд. Многие месяцы он сгорал от желания снова увидеть Кори, но сейчас был слишком выбит из седла, присутствием кузена и потрясением от того, что такие разные стороны его жизни сошлись под одной крышей. хилоза улыбался своей фирменной кривоватой ухмылкой, и хозяева тут же расслабились. Он похвалил их дом и пошутил о питании в кеконских авиалиниях. Анден заметил, как в дверях столовый взгляд кузена упал на статуи и вазы из бутафорского нефрита. На мгновение губы Хило слегка скривились, но этого не заметил никто, кроме Андена. Когда Даук Ласун принес бутылку превосходного Ходзи и разлил всем перед ужином, Хило рассказал ему о кулаке, покалеченном во время сражения и потерявшем руки, который теперь возглавлял одну из лучших винодерин в Жанлуне. «Даук — ценитель Ходзи? Хило с удовольствием пришлет ему ящик для дегустации». Май и Кэрон молча стояли возле своих боссов, наблюдая и обмениваясь взглядами, с уважением и легкой настороженностью. Да Уксана, одетая в строгое зеленое платье с высоким воротом, приносила на стол одно блюдо за другим, извиняясь за скромность ужина, хотя совершенно очевидно горбатилась на кухне целый день. Хило заявил, что и его мать не приготовила бы лучше, и Уксана, Просияла от удовольствия. «Я хотела приготовить что-нибудь из морепродуктов и сладкий пирог. И приготовила бы с помощью дочери, но одна далеко живет, другая сидит дома с больным ребенком, а третья уехала в командировку». Она вздохнула и добавила, «Хорошо, хоть Кору помог мне на кухне». И с этими словами она положила на тарелку сына очередную порцию. «Младший сын всегда помогает больше всех». Хило как будто поразмыслил над этим разглядывая Кори, почуяв, несомненно, что он зеленая кость, как и его родители Ирон. Где-то глубоко внутри Анден вдруг ощутил дрожь и смехотворный порыв защитить Кори. Хило дружелюбно и игриво улыбнулся и поднял бокал Ходзе за Даука Кору. «Младший всегда и самый избалованный. Ему вечно все сходит с рук». Кори немного неуверенно рассмеялся, и взглянул на отца. «Не знаю, правда ли это?» «У вас есть дети, Коул Дзен? спросил Даук Ласун, сидящий напротив. «Два сына. Одному год, а другому три. Мы с женой ждем еще одного ребенка». Даука Ласуна и Коула Хило разделяло почти 30 лет. «Боги благоволят вам, Коул Дзен. У вас уже два сына, а может, будет и третий», сказал Даук. «Это будет девочка» ответил хло так заведено в нашей семье в любом случае это благословение после ужина даук сана унесла посуду и остатки еды на кухню Еды осталось много Хло андан и дауки ужинали с аппетитом на Мактар иронтора сидящие рядом со своими колоссами, почти не ели и мало говорили Такова их негласная роль которую оба понимали Наблюдать и оставаться на стороже. Это дружеская встреча, но все же между незнакомыми колоссами кланов. Кори встал, чтобы помочь матери убрать со стола. Анден тоже поднялся, желая помочь, и вдруг почувствовал себя неуместным за столом среди зеленых костей. Кори поставил стопку тарелок на кухонный стол и прошептал. — Твой кузен совсем не такой, как я ожидал. — А чего ты ожидал? — спросил Андон. — Кого-нибудь вроде тебя, только постарше, серьезного и грозного. Черный костюм, темные очки, пяток ножей за поясом, нефрит на золотой цепи, висящий на шее и запястьях. — Ты смотришь, слишком много идиотских шатарских боевиков. Кори тихо засмеялся, и от этого звука сердце Андона пропустило удар. — Думаешь, он и правда поможет нам с бригадами? «Или он тут по какой-то другой причине?» Андену почудилась в этих словах обвинения «Как будто он должен знать, что на уме у колосса. Как будто это он виноват в том, что дауки так расстарались для сегодняшнего вечера». «Не знаю», — сказал он. Даук Сана понесла в столовую чайник, и они остались на кухне вдвоем. «Когда мы увидимся», — прошептал Кори. Он положил руку Андену на спину, и провел пальцами под ремнем брюк. андан отпрянул. «Как Кори может думать об этом сейчас, когда в соседней комнате сидят его родители и колосс равнинных?» «Может, во вторник?» — ответил он, заметив обиду на лице Кори. «Позже поговорим». Они вернулись обратно в столовую. На столе появились чай, глазированные сливы и сигареты. мои и Рон Отставили стулья и сели чуть позади колоссов. Андан на секунду застыл в двери, не зная, куда ему деваться, но Маик Тар зацепил ножку пустого стула Андена ступней и осторожно подвинул к себе. Стало ясно, что Андену следует сесть на стороне Коулов, позади Хило. Так он и сделал. К его удивлению, стулья Саны и Кори остались там же, где и были. По обе стороны отдаву колоссуна. «Коул начал объяснение Даук, — «надеюсь, вы не возражаете, что моя жена и сын тоже примут участие в разговоре. Мы здесь живем без церемоний, и хотя люди в квартале называют меня колоссом, это скорее дань уважения, чем официальный титул. Кто-то ведь должен возглавить нашу диаспору при необходимости. Я опольщен, что такую ответственность возложили на меня» но не стыжусь признаться, что обычно полагаюсь на здравый смысл жены. Из всех наших детей только сын носит нефрит. Он как пчела, которая пьет нектар из каждого цветка. Его все знают и все любят, а кроме того, да помогут мне небеса, учиться на адвоката, так что я предпочитаю держать его под рукой». Анден редко слышал от Дау Каласуна такие пространные и смиренные речи. Однако этим началом Даук очертил условия разговора, свой высокий статус и влияние. Он напоминал леопарда, стоящего перед тигром. У него было гораздо меньше нефрита, меньше денег и меньше влияния в этой стране, чем у Коула Хилона Киконе. Но он — настоящая зеленая кость, и не из тех, кто прогибается перед гостем в собственном доме. «Я никогда не стал бы оспаривать то, как другой холосс управляет своим кланом, торжественно произнес Хило, тем более в другой стране. Я знаю, как важно иметь хороших советчиков. Даук немного расслабился. Нельзя отрицать, подумал Анден, что коул Хило знает, как и когда взять нужный тон в беседе. Во время ужина он был приветливым гостем, щедрым на комплименты, улыбался и смеялся. Теперь же сидел почти не шевелясь, и слушал с холодным вниманием, как затаившийся хищник. У меня много вопросов об испении Даук Дзен и о нефрите в этой стране. С тех пор, как я стал колоссом, я уделял внимание только кеконским проблемам. Это было необходимо, но, как и у вас, у меня хорошие советчики, и благодаря им я понял, что теперь нефрит приобрел международное значение – «А опасность для кикона и образа жизни зеленых костей приходит из-за океана». «Многие кеконцы в этой стране – выходцы из семей, сбежавших сюда от шотарцев», – пояснила Дауксана. «Мы сохранили кое-какие старые традиции, но, к сожалению, утратили связи с родными на острове. Некоторые семьи, как, например, моя, привезли с собой нефрит. Это никогда не было проблемой, потому что мы хранили его у себя». А теперь, похоже, мир меняется. Все ополчились против нас. Мы тоже не наладили связей с соотечественниками за рубежом, — посетовал Хило. Киконцы никогда не любили смотреть дальше собственных берегов. Но друзья и враги научили меня, что необходимы перемены. Вот почему я лично приехал встретиться с вами, Даук Дзен, и разобраться, чем мы, Зеленые Кости, — «Можем друг другу помочь!» Разговор длился три часа. Дауки рассказали Коулу Хило о тайной жизни зеленых костей в Порт-Массе, объяснили, что не могут открыто носить нефрит и должны тренироваться тайно, а с помощью нефритовых способностей разбираются с проблемами внутри Киконской диаспоры и защищаются от хищников из бригад, а иногда и враждебности и недоверия эспенцев. Такое отношение в последние годы только усугубилось вследствие возникшего напряжения между Киконом и Испенией из-за войны в Уортоку, а также правительственной пропаганды об опасности и угрозах нефрита для простых людей. Дауки поведали, что с помощью взяток полиции им долгое время удавалось держать зал для поединков открытым. Но теперь... Главная угроза исходит от бригад, которые увидели возможность для расширения рэкета и горного бизнеса и наркоторговли в районах и издавна контролируемых кеконцами. А еще возможность красть нефрит. вечерела до Дауксана принесла еще чая и тарелку с жареными орешками. Она открыла окна, чтобы проветрить столовую от сигаретного дыма. Снаружи уже давно стемнело. Хило задавал все более специфические вопросы. Сколько зеленых костей в порт-массе? Насколько они скоординированы? Скольких при необходимости может созвать даук? Что собой представляет босс Кромнер, а его смотрящий, тощий Римс? Сколько под его началом шкурников? Каков их главный бизнес? Кто их соперники? Анден знал об этой стороне Коула Хило, но никогда не видел собственными глазами. Он мыслил, как штырь. Анден заметил, что Кори слегка развалился на стуле. Взгляд расфокусировался, как и внимание, словно у скучающего студента во время лекции. Мать ткнула его в бок, чтобы выпрямился. Он извинился и ушел в туалет, а потом стал мыть посуду на кухне. Анден с легким раздражением услышал плеск воды и звон посуды. Он тоже устал от напряжения, но не считал возможным встать и заняться чем-то другим, когда колоссы обсуждают стратегию, затрагивающую всех. Даук Лосун не отчитал сына и не позвал его назад, но разочарованно поджал губы. — Я бы хотел встретиться с этими боссами, — наконец объявил Хило. — Со всеми одновременно... «И в одном месте!» Дауклас он с минуту помолчал, потом заговорил с явной озабоченностью. «Колдзен, сомневаюсь, что это возможно. Даже если вы их заманите, я сомневаюсь, что это получится. Закон чрезвычайно строг в отношении насилия, даже насилия против преступников, которые заслуживают такой участи. Для вас это будет слишком рискованно» и слишком дорого обойдется, как и для всей Киконской диаспоры. Если что-нибудь случится с боссами во время встречи, бригады нам отомстят, включая невинных людей из Южного Капкана». Хило откинулся на стуле. «Друг мой, что, по-вашему, я задумал? Убить всех боссов собственноручно?» В последующие секунды гнетущей тишины стало очевидно. Именно это и подумал Даук. На губах Хило заиграла слабая улыбка. Казалось, его забавляет, что даже будучи зеленой костью, Даук строит предположения на основе стереотипов о кеконцах, якобы прирожденных буянах и убийцах. Хило прервал неловкий момент, покачав головой. «Мой шелест устроило для меня специальное разрешение правительства носить нефрит во время визита». Мне не дозволено провести в Испении больше двадцати дней. Я должен декларировать каждый ввезенный камушек и обязан вывезти то же самое количество. Он снова потрясенно покачал головой. Я вижу, насколько здесь все устроено по-другому и не собираюсь навлекать на себя неприятности. А что важнее, я не дома и не могу шепнуть чье-то имя или отнимать жизнь на территории другого колосса, если я уважаю его и хочу остаться его другом». Он улыбнулся, показывая, что не обижен на слова Даука. «Можно многое узнать о людях, находясь с ними в одной комнате. Вот почему я хочу встретиться с боссами. Точнее, я хочу, чтобы вы с ними встретились. Я здесь лишь гость». «Кромнер подозрителен», — заговорила Дауксана. «Уже несколько месяцев происходит убийство, и нападения с обеих сторон. Они чинят нам проблемы, но и мы не беспомощны, ведь у нас есть Рон Дзен. С чего вдруг боссы согласятся с нами встречаться? — Я кое-что знаю о войне кланов, — ответил Хило. — К примеру, то, что сражения идут на многих уровнях. Война на улицах между пальцами — это одно. Но война идет и в телефонных звонках, и за закрытыми дверями — И в небоскребах, если этот босс Кромнер настоящий лидер, он не позволит мелкому кровопролитию на улицах встать на пути к его истинному желанию — участию в торговле нефритом. «У вас мало нефрита. У равнинного клана гораздо больше. Он заинтересован с нами встретиться. Вы в самом деле хотите разговаривать с бригадами о нефрите?» — поразилась Сана. «Посмотрим». Впервые за вечер Хило взглянул на часы. — Нам еще о многом нужно поговорить и еще больше спланировать, но уже поздно. Он встал, за ним поднялись стар и Анден. — Спасибо за великолепные блюда, госпожа Даук. Увидимся завтра. Теперь я угощаю ужином. Предложите место, где мы можем попробовать хорошую испенскую кухню. Мне было бы интересно. Хило снова обрел прежнее легкомыслие. Встреча закончилась. Дауки проводили гостей к двери. «Пока вы здесь. Рон Дзен в вашем распоряжении», — сказал Даук. «Он отвезет вас в отель». Хило с благодарностью принял это предложение. Рон сказал, что забросит домой и Андена. Оглянувшись на Кори, андан сел в машину. Когда они остановились перед отелем Крестфуд, Хило сказал Андена. «Пойдем выпьем в баре, Энди». Потом я вызову тебе такси до дома». Кивнув на прощание Рону, Анден вышел из машины и последовал за Хило и Таром в вестибюль отеля. Бар был почти пуст. Канун дня урожая люди проводили дома с семьей. Колосс опустился в кресло за пустым столиком, а Тар пошел к стойке заказать выпивку. Хило снял пиджак и перебросил через спинку соседнего кресла, а потом расстегнул две пуговицы на рубашке. Под расстегнутым воротничком мелькнула зелень, поблескивая под люстрами бара. Хило провел рукой по лицу. Теперь он выглядел измотанным, хотя несколько минут назад не казался уставшим. «Садись, Энди», — сказал он, и Анден послушно сел напротив кузена. Хило качнулся в бок, вытащил бумажник, достал оттуда пару маленьких фотографий и передал их Андену. — Твои племянники! — гордо сказал он, и от нежности его голос звучал звонко, несмотря на усталость после перелета и из-за разницы во времени, которая сейчас на него навалилась. — Уже большие. Иногда дерутся. Но все братья дерутся. На одной фотографии Вен держала обоих мальчиков на коленях, сидя на скамейке под деревом во дворе особняка Коулов. На другой мальчики втиснулись в большую игрушечную машину. Рю спереди, Ника сзади. Ника был гораздо крупнее, чем на той фотографии, которую видел Анден. Выглядел он крепким, счастливым и удивительно похожим на Лана. Я сказал им, что их дядя учится в другой стране, и однажды они с ним встретятся. Рю слишком мал, чтобы понять, но Нику понял. С каждой минутой Хило выглядел все более уставшим. «Возьми фото. Я привез их для тебя. Шая никогда не посылает последних». Анден еще с минуты разглядывал фотокарточки, а потом сунул их в бумажник. Вернулся Тар с выпивкой. «Не знаю, что это», — сказал он. «Я просто ткнул пальцем в самую дорогую с виду бутылку и попросил три бокала». Когда они попробовали, это оказалось бренди. «Что ж, неплохо». — сказал Тар, причмокнув. — Сладковато, но сойдет. — Ну вот, — сказал Хило, — мы вместе на другом краю света. Он глотнул из бокала, откинул голову на мягкую спинку кресла и на минуту прикрыл глаза. А когда снова открыл, то повернул подбородок в сторону Андена. Немного помолчав, он тихо произнес. — Хорошо выглядишь, кузен не такой бледный и недокормленный, как я, опасался. Расскажи, как живешь, чем занимался последнюю пару лет. Глава 40 Боссы. Даук Лассун послал Ронатора Тора эмиссарам к Блейзу Кромнеру по кличке Бык, чтобы договориться о встрече с тремя самыми могущественными боссами бригад Порт-Масси. Рона велели ясно дать понять, что киконцы устали от стычек в Южном Капкане и хотят обсудить условия мира. В качестве подтверждения истинности своих намерений Даук предоставляет выбор времени и места Кромнеру. С собой на переговоры он приведет только трех человек и не требует дополнительных гарантий своей безопасности. Вернувшись, Рон сказал Даукам и Ковалу Хило, что Кромнер согласился и возьмет на себя приглашение на встречу двух других боссов. Встреча произойдет на холме острова Джонса на заре понедельника. Утром, проезжая по мосту Железное Око, Хило поинтересовался, почему Кромнер выбрал именно это время и место. «Рассвет понедельника — священный час для свидетелей истины», — объяснил с переднего сиденья Даук, глядя на Хлоит Таара в зеркало заднего вида. Они считают, что в это время пророк завершил семилетнее путешествие к вершине горы Икана, и ему открылась единая истина: Бог не забудет преступлений совершенных на холме на заре понедельника. Это самое безопасное время для встречи. Они что не знают, что мы не паству их церкви, фыркнул Та. «Боссы беспокоятся не о нас», — ответил Рон крутя руль. «Мы будем безоружны и в меньшинстве, так что даже нефрит не уравняет шансы». Они с подозрением относятся друг к другу. Южная бригада сильнее остальных, но бригада с улицы Булочника и ворминг бригада, объединившись, станут крупнее организации Кромнера. На все будут вести себя прилично. Эспенцы с большим почтением относятся к ререгии, «Чем вы могли бы подумать?» «Того, кто прольет кровь на заре понедельника, подвергнут обструкции не только в Порт-Массе, но и по всей стране, да и сам совет боссов, и они потеряют влияние на полицию и суды, за которые заплатили». «Это как привести монахов», — заметил Тар. «Забавно, да? В какую бы часть света ты ни забрался, только страх перед тем, что произойдет после смерти, удерживает людей от кровопролития». Он хмыкнул и посмотрел на колосса, словно надеялся услышать от него подтверждение. Но Хилло молчал и смотрел в окно на парк развлечений, мимо которого они проезжали, аквариум и аттракционы на набережной парка Гилдмана, хотя в этот час все они не работали. Потом они поднялись вверх по холму к особняку Торика. Старинный дом главаря пиратов превратили в клуб, широко известный связями с бригадами. Теперь это стало еще очевидней, поскольку в такой ранний час он уже открылся для боссов. Рон припарковал машину на некотором расстоянии от полудюжины здоровенных и роскошных машин, включая, как отметил Хило, княгиню Прайзу, той же модели и года выпуска, что и его собственная. У двери издания стояли несколько мужчин в черных шляпах и длинных пальто, и Хело почуял, Внутри и вокруг дома еще больше людей, несомненно, хорошо вооруженных. Прежде чем выйти из машины, Хилло полголоса обратился к Тару. «Не забывай, что даук — главное во время встречи. Испенцы не знают, кто мы такие, и лучше пусть так и остается, так что спрячь свой нефрит». Он заметил, как во время поездки Тар теребил лишенные нефрита пальцы и запястья. Тар надел весь нефрит на цепочку вокруг шеи и спрятал под одеждой. Но отсутствие камней на привычном месте его будоражило. Зеленые кости часто имели привычку крутить кольца на пальцах, поправлять запонки, дотрагиваться или оттягивать ожерелье. Мелкие движения, привлекающие внимание к нефриту во время взаимодействия с другими людьми. Трудно отследить и сдержать такие непроизвольные движения. Собственный нефрит Хило скрывался под наглухо застегнутой рубашкой и неудобным галстуком. И хотя они собирались на встречу с иностранными бандитами, которых Хило расценивал не выше за пунью, ему не нравилось скрывать свой статус и личность. Было в этом что-то бесчестное, все равно, что прятаться под маской. Но, учитывая, как обстоят здесь дела, традицию скрывать нефрит, Неудивительно, что в этой стране так много преступлений. Они вышли из машины и двинулись к особняку. Охрана остановила их и обыскала на предмет оружия Тара явно возмутила такая бесцеремонность, но когда Хило без возражений раскинул руки, помощник последовал его примеру. Шкурники уделили им мало внимания, но на Рона Тора поглядели с ненавистью и тревогой, Положили руки на пистолеты и держались от него на почтительном расстоянии. Хило это заметил и стал больше уважать Рона и Даука. Хило считал Даука колоссом в той же степени, в какой старосту деревни Опиа можно сравнить по статусу с мэром Жанлуна. Но такое поведение шкурников означало, что Даука боятся и уважают. Один из шкурников провел их внутрь. На потолке висели хрустальные люстры. На дорогих коврах стояла резная мебель. Утренний свет просачивался сквозь витражные окна. В воздухе пахло пыльным духом старого и роскошного здания. Они вошли в комнату с тяжелым дубовым столом в центре и портретами знаменитых магнатов Порт-Масси на стенах. С одной стороны за столом сидели пятеро мужчин и одна женщина. У стены дверей... Стояли с полдюжины шкурников телохранителей в расслабленных позах, но держали руки в карманах или у бедер, выставляя напоказ пистолеты и поглядывали не только на вновь прибывших, но и друг на друга. Киконцы приехали последними. Очевидно, так и было задумано. Босс и бригад пригласили Даука на своего рода совет королей, словно иностранного посла. Хило дождался, пока Даук Лосун сядет на пустой стул у стола, а потом занял место рядом. Блейз Кромнер, он же Бык, родился в бедности, и хотя сейчас был хорошо откормлен и полон самомнения, со стороны его врагов было бы неблагоразумно забывать, что он проделал путь из низов в порт с помощью хитрости и беспощадности, уничтожив на своем пути множество противников. В соответствии с кличкой Кромнер был крупным человеком, смесистой красной физиономией. У него были грубые черты, словно скульптор вытесал его в спешке, легким нажимом пальцев, сделав неглубокие глазницы и приставив шмат глины вместо носа. По контрасту с прирожденным уродством одет Кромнер был безупречно. Сшитый на заказ костюм тройка в тонкую полоску превосходно сидел на грузной фигуре. Усы над толстыми губами аккуратно подстрижены, а волосы причесаны. Золотые часы с хрустальным циферблатом и красный шелковый галстук. Бык контролировал азартные игры и проституцию, а также существенную долю наркоторговли к югу от реки Камрис. Лишь картели из Томасцио в западной Спенде, обеспечивающие наркотиками всю остальную страну, могли с ним сравниться. Крамнер, Был самым известным боссом в стране и любил фотографироваться для газет, посещая дорогие клубы и театры и ужиная в лучших ресторанах. Он прикрывался несколькими слоями организации, и хотя его слово было законом в южной бригаде, будничные операции он оставлял на откуп смотрящим. Кромнер сидел по центру. Левую сторону стола занимал плотный коротышка по имени Джорен Гассон, Малыш Джо, как его называли, возглавлял бригаду с улицы Булочника, контролирующую самые богатые районы на северо-востоке Порт-Масси, главным образом остров Джонса. В основном он имел дело со скачками и букмекерством. Гассон был круглолицым человеком с проницательными, слегка косящими глазами. Его знали как личность, скаредную и замкнутую, редко появляющуюся на публике. У него на зарплате находилось больше полицейских, политиков и судей, чем у остальных бригад, и те часто обращались к нему и платили за влияние в обществе. Особняк Торика выделили им для встречи благодаря его связям. Справа сидела женщина зрелых лет с белым шарфом на шее и в шляпке поверх кудрявых волос. Анджа Слаттер выглядела как богатая, но вздорная тетушка. Она исполняла обязанности босса ворминг бригады. С тех пор, как ее муж Рихард Слаттер, он же резкий Рикки, сел в тюрьму по обвинению в отмывании денег. Поговаривали, что она замещает Рикки во всех делах и передает его распоряжение из тюрьмы. ворминг бригада контролировала северо-запад города и ближайшие пригороды. Остальные боссы потеряли уважение к Рикке, когда он попался по такому пустячному обвинению и не придумал лучшей системы управления, чем передать дело жене. А значит, и Канджа, Слаттер прислушивались в меньшей степени. Каждый босс привел с собой одного смотрящего. Уилли, он же Тощий Римс, смотрящий Кромнера, сидел слева от него. По контрасту с Кромнером он был худым и с непримечательной внешностью, Гладко выбрит в пепельно-сером костюме и держал в руках фетровую шляпу. Кромнер с высокомерным любопытством оглядел вошедших кеконцев. Когда все расселись, он обвел рукой стол, словно представляя всех собравшихся, а потом заговорил с другими боссами. — Все вы знаете о моих неладах с кеконцами в Южном Капкане. Кромнер был прирожденным оратором. Говорил он быстро и живо, а голос — оказался тоньше, чем можно ожидать от такого крупного человека. Как я понимаю, напрямую это не коснулось никого из вас. И вы наверняка спрашиваете себя, с чего это бык вынудил вас проделать весь этот путь до острова Джонса, да еще на заре понедельника в день урожая? Он умолк, словно ожидая, что кто-нибудь и впрямь задаст этот вопрос. Никто не спросил, и Кромнер поднял палец и сказал. — Этот спор! Затрагивает нечто большее, чем несколько проломленных черепов в кеконском квартале. Дело в нефрите. Это большие деньги, а значит, касается всех нас, боссов. Кромнер посмотрел на киконцев и пару секунд изучал всех четверых, прежде чем повернулся к Дауку Ласуну. Кеконцы считают своим боссом господина Даука. Он попросил о встрече, чтобы прийти к соглашению. Все уставились на старшего из кеконцев, который сидел с прямой спиной, облокотившись о стол и слегка сжав кулаки, и явно чувствовал себя не в своей тарелке, оказавшись в центре внимания. Даук откашлялся и заговорил на испенском с легким акцентом. За многие годы кеконская диаспора пришла с боссами к взаимопониманию. Каждый занимался своими делами. Сколько бы мы здесь ни прожили, и даже родившись в порт Киконцы все равно остаются нежеланными чужаками в этой стране. Мы никуда не лезем. Мы хотим быть хорошими гражданами, уважаемыми членами испенского общества. И в то же время придерживаемся собственных традиций и просим лишь, чтобы в них никто не вмешивался. А потому мы не хотим соваться в ваши дела, а взамен будем сами разбираться со своими». Это касается азартных игр, денег за покровительство и, конечно, нефрита. — Но теперь все изменилось, верно? — слабым голосом произнес джогасон Вы открыли свои горные дома для людей со стороны. Они делают ставки на петушиных боях или дуэлях, вместо того, чтобы тратить их на скачках или в игровых автоматах. Это напрямую мешает бизнесу босса Кромнера. — Это так. Мы открыли зал для поединков для посторонних по определенным дням недели, — признал даук. — Но только по приглашениям. — Вполне естественно, что у наших детей появляются испенские друзья и испенские жены и мужья. Несправедливо не пускать на наше собрание тех, кто не на сто процентов кеконцы по крови. В дни, когда мы открываем зал для поединков, там проходят только петушиные бои, но не дуэли. Доход идет на поддержку культурного центра и помощь нуждающимся. Мы не пытаемся оттянуть людей из ваших заведений». «Это не главная проблема», — нетерпеливо заявил Кромнер. «Я человек щедрый и готов упустить мелкую сумму, если бы вы, Кеки, Довольствовались только азартными играми. На ваш совсем не секретный зал для поединков не просто дешевое развлечения Там вы показываете нефрит и тренируетесь в своих ловких движениях. Только вы одни торгуете в городе нефритом, а это неправильно. Нефритовая торговля — слишком крупный бизнес, чтобы оставить его вам. Лицо Даука вспыхнуло гневом, но ответил он спокойно. — Нефрит наше культурное наследие. Наши семьи привезли его в эту страну, и мы сохраняем его внутри своей диаспоры. Мы не продаем его в целях наживы. А теперь, после правительственного запрета и негативного публичного освещения, у нас все больше причин скрывать нефрит, чтобы не привлекать внимание полиции. Для Кеконской диаспоры — Нет ничего хорошего в том, если кого-то схватят за продажей нефрита или испенец совершит преступление с помощью нефрита, либо сляжет с зудом. Вот почему мы тренируемся, чтобы носить нефрит. Вот почему платим полиции, если возникают проблемы. — Звучит совсем невинно, — сказала Анджа Слаттер, поднимая тонкие выщипанные брови как будто вы не нападали на букмекеров Блейза и не убивали его шкурников. Кромнер одобрительно засопел, но Даук тот же ответил, нападения были с обеих сторон, не стану отрицать. Но главная проблема в том, что мирное взаимопонимание, которое мы поддерживали долгие годы, теперь разрушено. Внимание полиции не нужно никому из нас, но киконцев меньше. Мы не так влиятельны и сильны, как бригады. Мы знаем, что не можем идти против вас. Вот почему я пришел сюда с просьбой. но «Ну так выкладываете свое предложение», — нахмурился Кромнер. Уголки его глаз под мясистыми щеками слегка скосились, когда он впервые обратил внимание на молодого человека рядом с Дауком, до сих пор молчавшего. «А кого это вы с собой привели? Он что, не мой?» Коул Хилошудон представляет клан «Зеленых костей» из Кикона. Он прилетел из Жанлуна по моей просьбе. Теперь боссы посмотрели на незнакомца рядом с Дауком с интересом. Он был молод, слегка за 30 Хотя Кромнеру с трудом удавалось угадать возраст, когда дело касалось Киконца. Во время разговора Киконец внимательно смотрел на собеседников, явно обладал статусом, раз путешествует с собственным телохранителем, таким же молодым человеком сурового вида, который стоял у стены за ним. Кромнер признал, что это говорит в пользу кеков. «Гордый народ! На кривой козе не подъедешь. Женщины выглядят высокомерными, а мужчины так словно готовы пырнуть ножом в бок ради забавы или если косо на них посмотришь». Блейзу Кромнеру это в кеках нравилось. К тому же они не лживы, это уж точно. Вот почему он должен разрушить их монополию на нефрит или выгнать из города их обвешанных камушками громил. Даук сказал что-то человеку рядом с ним. Гость кивнул, подался вперед и заговорил на Кеконском, делая частые паузы, чтобы Даук перевел его слова на Испенский. «Как я понимаю...» «Ваша организация хочет получить доступ к международному рынку нефрита», сказал молодой человек. «Кекон — единственное место на земле, где добывают нефрит, а контролирует добычу кланы зеленых костей. Все желающие торговать зеленью должны вести дела через них. Я представляю один из самых могущественных кланов моей страны и обладаю полномочиями вести переговоры по этому поводу». Кромнер посмотрел на Даука. «Так вы говорите, этот парень, может продать нам нефрит?» Даук медленно кивнул. «Я буду посредником в сделке, но не претендую на долю. Можете получать нефрит прямо с Кекона, а с моей стороны ценой будет мир в Порт-Массе. Если бригады согласятся предоставить нам полный контроль над нашей частью Южного Капкана, включая свободу вести дела в залах для поединков, как мы считаем нужным, мы можем заключить взаимовыгодное соглашение». «Мне это кажется разумным, Блейз», — сказал малыш Джогасон, который ничем не рисковал в Южном Капкане, но уж точно получит свой навар с подкупа законников и политиков, неизбежного в такого рода затее. «Кромнер и ухом не повел». «Я думал, ваши люди не продают нефрит чужакам», — сказал он, с подозрением переводя взгляд с Коула на Даука. Даук болезненно поморщился, а потом снова заговорил по-кеконски с соседом. Коул ответил, и Даук перевел его слова. «Так было раньше. Достойно восхищения, что наши соотечественники за рубежом придерживаются традиции держать нефрит у себя». Часто именно эмигранты сохраняют традиции, а оставшимся на Киконе приходится идти много со временем. Правда в том, что мой клан ведет затянувшуюся войну с другим кланом, и нам нужны деньги. Соперники продавали нефрит и сияние в Югутане, и тем самым получили над нами преимущество. Нам нужны собственные рынки. Гость терпеливо выждал, пока Дауг закончит перевод. Любое соглашение, к которому мы сегодня придем, будет строго конфиденциальным вы должны гарантировать секретность видите ли киконское правительство продает нефрит из пнской армии и мой клан будет плохо выглядеть учитывая его связи с правительством если начнет одновременно продавать нефрит и бригадам Кромнер помахал рукой отметая все сомнения это не проблема можем обещать быстро проговорил он сколько вы можете нам продать и по какой цене «Зависит от того, сырой нефрит или резной», — ответил гость. «Государственный картель, Кеконский нефритовый альянс, строго регулирует количество добываемого и обрабатываемого нефрита на киконе Так что обработанного нефрита немного, и он очень дорог. Нефритовое сырье можно вывести с рудников контрабандой, и за те же деньги вы получите больше, но он бесполезен, если нет рабочих, которые его отшлифуют и огранят». Босс Кромнер впервые обратился к своему смотрящему. «Туащий, а ты что думаешь?» «Думаю, мы без труда найдем достаточно работников-мигрантов, босс», — отозвался Римс. «Нефрит опасен для всех, кроме киконцев», — встревоженно заметил Даук. «Мы в курсе», — ответил Кромнер. «Думаете, я бы занялся этим бизнесом, ничего о нем не зная, не разобравшись? Сияние создали в Испении, а не в вашей стране». «Учитывая, сколько СН-1 нужно солдатам в уор и ветеранам войны, неужели мы не достанем сияния? Если Тощий говорит, что мы найдем работников, значит, не будет проблемой держать их на дозе». Даук передал это представителю Кеконского клана. «Значит, необработанный нефрит», — сказал тот. «Вы должны понимать, что качество сырья отличается от партии к партии, это вполне естественно». Обычно выход резного нефрита от 30 до 50%. Кол наклонился над столом. Рыночная цена на сегодня. 10 миллионов талеров за килограмм. Господь, пророк и истина. Да по сравнению с такой кучей денег, даже прибыльная торговля наркотиками выглядела мелочью. Даже бык Кромнер не мог начать такое дорогое дело в одиночку. И прежде чем ответить Киконсу, Он обратился к другим боссам. «Теперь вы понимаете, какие это серьезные деньги. Я не прошу ни бригаду с улицы Булочника, ни ворминг войти в дело вместе с Южной бригадой. Но все мы видим, какие это серьезные деньги. Если вы хотите подключиться, скажите об этом сейчас. Если нет, так и скажите. Но я рассчитываю на старую традицию бригад, Что мы дадим каждому возможность для прокорма? Малыш Джогасон разгладил галстук. Моя бригада не заинтересована собственноручно заниматься нефритом. Слишком рискованно, слишком опасно. Мы букмекеры, а не бойцы, как вам известно. Но мы можем предоставить деньги и заняться финансированием в обмен на обычную долю и подмажем, кого надо, чтобы смотрели в другую сторону. Именно этого Кромнер и ожидал. Без такой помощи ему было бы сложно обойтись. Он тут же кивнул. «Блейс», — сказала Анжа Слаттер, — «ты же понимаешь, Рикки захотел бы хотя бы частично в этом участвовать. Если мы говорим о контрабанде нефрита в страну из-за океана, то любой груз в город проходит через порт» а мы контролируем профсоюз докеров. Давай договоримся о доле в 15% в обмен на доставку товаров в гавань. — Конечно, сначала мне нужно обговорить все с рики добавила она. — Но я использую все свои женские чары, и он наверняка согласится. Кромнеру не хотелось отдавать этому идиоту резкому Рикки или его жене даже 1%. Но он поразмыслил и решил, что 15% — Приемлемая сумма за гарантию сотрудничества Вормингвудской бригады. Не придется тратить время и энергию собственных людей на то, чтобы провести груз через портовые власти. Кромнер задумался, не захватить ли Вормингвуд самому, когда он наладит торговлю нефритом, и Южная бригада станет достаточно крупной и сильной для экспансии. Таким образом, он получит эти проценты обратно. А сейчас можно не спорить по мелочам. Скажи, Рикки, что я согласен. Во время этого разговора Даук и его киконский гость ждали. Старший с немного встревоженной миной, а молодой смотрел на боссов и их смотрящих странным, неподвижным, но слегка расфокусированным взглядом, словно думал о чем-то другом, пока испянцы переговаривались. Кромнер покосился на него, а потом повернулся к Дауку. «Передайте своему другу, что я заплачу 700 миллионов талеров за сотню кило нефритового сырья». Даук скривился, будто проглотил какую-то кислятину. Он передал слова босса гостю извиняющимся тоном. К удивлению Кромнера, молодой киконец не оскорбился такой низкой ценой. Он снова сосредоточился и улыбнулся. «В моей стране...» «Важнее всего заключить соглашение. Лидеры предоставляют договариваться о деталях тем, кому доверяют». «Но мы не в вашей стране, так?» — ответил Кромнер. «Семь сотен». Он надеялся получить более сильную позицию на переговорах, поставив Киконца в неудобное положение, и был разочарован, когда тот лишь пожал плечами. «Всем нужен нефрит». Я могу без суеты продать его шатарцам или югутанцам, но с готовностью приехал сюда, потому что мои кеконские друзья в Испении хотят с вами поладить. 900 После предсказуемой торговли они ударили по рукам на вось800 миллионах талеров за 100 кило необработанного нефрита в четырех одинаковых партиях, что уменьшит риск перехвата испенскими властями. Коул объяснил, что товар пойдет через посредников на грузовых судах, зарегистрированных на людей, не имеющих отношения к кеконским кланам. Все переговоры относительно сделки должны вестись через дау Ласуна или его доверенных лиц. Кромнер был доволен тем, как все гладко прошло. «Пусть кеконцы получат свою часть Южного Капкана и Егорные залы, От них все равно мало прока. Но во всей Испении лишь его бригаде поставить нефрит прямо из первоисточника. Кромнер уже размышлял о том, какое состояние заработает на черном рынке. Конечно, он придержит немного нефрита для собственных смотрящих и шкурников. Теперь южная бригада станет самой сильной. Может, он даже захватит ворминг раньше, чем намеревался. В конце концов, не похоже, чтобы резкий Рикки удачно вел дела из тюрьмы. Кромнер отдаст территорию Слаттера кому-нибудь из своих смотрящих. Тощему Римсу или Мотыльку Дьюку, к примеру. Тощий лучше соображает это без вопросов. Но он слишком независим. Может принять подарок Кромнера и основать собственную бригаду. «Мотыльку не хватит ума на такую сложную интригу, так что ему можно доверять». Киконец, этот Коул, все еще говорил, глядя на боссов. Он вел себя на удивление дружелюбно и беспечно, не то что серьезный даук или этот головорез Рон. Но Кромнер был не из тех, кого может обмануть внешность. Он подозревал, что Коул — всего лишь вывеска, юнец, которого послали опасные люди — обладающие реальной властью на загадочном острове. Кромнер не был на Киконе, даже близко к острову. Но воображение рисовало теневой совет старейшин, замысловатые ритуалы, нефритовые сабли. Даук снова перевел слова Коула. «Поскольку вы иностранцы, я должен предупредить. Нефрит не похож на наркотики или оружие. Им не может с легкостью воспользоваться любой слабак». На Киконе говорят, что нефрит превращает человека в бога. Только сильные это выдерживают. Вы собираетесь тайно перевести большое количество нефрита? Но удостоверьтесь, что он не попадет в руки уличных хулиганов на вашей же территории, что ваши же люди не попытаются продать часть на сторону. Кто будет отвечать за надлежащее обращение с нефритом? Кромнеру... Не понравился намек на снисходительное отношение, которое он почувствовал в словах киконца и в том, как тот сидел, откинувшись на спинку стула и слегка прикрыв глаза. «Никакой уличный воришка или шкурник не посмеет красть у южной бригады, если не хочет отправиться в плавание по реке без лодки!» Анжа Слаттер улыбнулась. Джогассон поморщился, но киконец и бровью не повел. «Я лично это гарантирую», — добавил Кромнер. Коул покачал головой. «Ваше слово как босса, конечно, весомо. Но вы явно слишком большой человек, чтобы лично заниматься малоприятной работой на улицах». Он махнул рукой, указывая на дорогой костюм и грузное тело Кромнера. «В киконском клане того, кто занимается этой опасной работой, называют штырем». Он должен быть абсолютно верным, внушать уважение людям, которыми командует и страх врагам клана. А в случае, если что-то случится с главой клана, ему доверяют руководство. Я спрашиваю, есть ли у вас кто-то подобный в бригаде, потому что именно этот человек должен заниматься нефритом». Кромнер ткнул в его сторону пальцем. «Слушайте». «Я готов вести с вами дела, но не нуждаюсь в советах от кеков о том, как управлять бригадой. Вы сами-то когда-нибудь руководили организацией из сотен человек?» Когда кеконец не ответил, Кромнер сказал. «Так и думал. Тогда позвольте кое-что сказать. Я бы не стал боссом южных, если бы держал некомпетентных подчиненных. Нефритом займется Уиллеримс». Коул с интересом изучил Уилли, а потом повернулся к Дауку. Кикунцы долго переговаривались на своем языке. «Что он говорит?» — спросил Кромнер. Даук откашлялся и ответил. «Он обеспокоен тем, что нефрит попадет на улицы и навредит невинным людям, в особенности женщинам и детям. Видите ли, это противоречит их кодексу чести. И потому он спрашивает, правда ли Римс Главный смотрящий в портмассе. Давно ли он работает на вас? Хорошо ли дерется? Сколько человек убил в поединках? Я объяснил, что у Римса есть определенная репутация, но точно я не знаю. Даук развел руками. Ну, что тут скажешь. Мой друг Скикона, а там все уважают личную силу и способность проливать кровь. Уилли неловко теребил в руках шляпу, но Кромнер только фыркнул. Ну так скажите ему, чтобы не забивал свою киконскую голову. Джо, Анджа, подтвердите ему, что на мое слово и моих людей можно положиться. Все знают, что тощий Римс из южной бригады крепкий парень и рулит самыми крутыми ребятами в городе, — сказал Джо Гассон. Это так, — кивнула Анджа Слаттер. Дауг повторил эти слова Коулу. Тот снова оценивающий посмотрел на Римса. Потом кивнул. «Я тоже это слышал, из собственных источников. Я чужой в этой стране и иду на большой риск, заключая сделку от имени клана, так что простите, если я слишком напираю с вопросами». Представитель клана развел руками. «Я доволен соглашением». Из особняка Торика Рон Торо отвез Хило, Тара и Даука обратно в дом Дауков, где Сана приготовила всем обед. Когда они расселись за столом только в пятером, столовая уже не выглядела такой тесной. Сын Даука проводил время с друзьями. Анден был либо с ним, либо работал дополнительную смену в хозяйственном магазине. Хило ясно видел, что Тару не терпится задать вопросы. Но помощник Колоса знал своего шефа и не стал ничего спрашивать за едой при посторонних. Хило изо всех сил... Старался участвовать в болтовне о всяких пустяках, но у него разболелась голова от подъема на заре, к тому же все утро пришлось напрягать чутье. Он понял не все, сказанное чужаками на встрече, но наблюдал за каждым жестом и выражением лиц, как иностранцы сидели и каким тоном разговаривали друг с другом. Он чуял сердцебиение, пульс, дыхание, и едва заметные движения, показывающие мельчайшие изменения эмоций. Так что пусть его Испенский и не был так хорош, как у Шая, Хилло считал, что разобрался в тех, с кем имел дело. Он порадовался, что решил лично приехать в Порт-Масси, а не посылать Шереста. Как бы ни была умна его сестра, порой ей не хватало проницательности, когда речь шла о людях. Она не умела взять подходящий тон с потенциальными друзьями или врагами. Позже, в этот день, Хило планировал встретиться с Хамми Тумашоном, чтобы главный барышник знал, даже здесь, вдали от Джанлуна, он может рассчитывать на поддержку клана и внимание колосса. Нет ничего важнее личных отношений. Именно на них держится присяга клану, становится не просто словами, которые может произнести любой. Хило взглянул на часы. Было уже слишком поздно для звонка в Жан-Лун. Вены дети наверняка в постели. Когда обед подошел к концу, над столом повисла напряженная тишина. Хило отодвинул стул и сказал, «Даугдзен, не пройдетесь ли со мной по району? Ямал что видел в Южном Капкане, но кузен говорит, дальше по улице есть магазин игрушек. Я мог бы купить что-нибудь в подарок сыновьям». Даук встал, и остальные отодвинули стулья, чтобы два колосса могли выйти из дома и прогуляться наедине. Воздух на улице бодрил. Холодный ветер жалил ноздри. Хило прикрыл рукой сигарету, прикуривая, и предложил сигарету Дауку, но тот вежливо отказался, сославшись на то, что бросил. Они двинулись по улице. «Вы выглядите озадаченным, Даук Дзен», — заметил Хило. «Думаю, у вас есть вопросы». «Я пытаюсь понять, для чего вы здесь, Коулдзен?» — сказал Даук. «От имени приютившей его семьи мой кузен попросил помощи клана в борьбе с бригадами. Сделка, которую мы заключили сегодня утром, означает, что босс Кромнер получит желанный нефрит и оставит вашу диаспору в покое. Разве вы не этого хотели?» «Я ожидал не такого решения», — признался Даук. Продажа нефрита Южной бригаде на некоторое время удовлетворит Кромнера. Но бык-человек жадный никогда не будет доволен тем, что имеет. Он захочет получить еще больше денег и власти. Хило кивнул. Такой человек не может скрыть свою сущность. Пес, который когда-то голодал, лает на каждого, кто приблизится к его миске, сколько бы еды там не лежало. И Кромнер считает такими же всех остальных. Люди подчиняются ему из страха или из жадности, но никто не любит лидера, которого волнует только собственное меска. Даок замедлил шаг. Я навел справки о вас и вашей семье, Коулдзен. Равнинные всегда выступали против продажи нефрита иностранцам. Но сегодня вы согласились продать нефрит из запасов клана бригадам, самым настоящим преступником. Мне говорили, что у вас репутация грозного и бескомпромиссного человека, но вы дали боссам именно то, чего они хотели. Хило тоже помедлил, чтобы поравняться с Дауком. Вы ожидали более драматическую и окончательную развязку. — Когда я рос на Киконе, — медленно выговорил Даук, — Люди горы могли шепнуть любое имя. Даже кого-то из шатарского командования, полицейских капитанов и генералов. — Это верно, — согласился Хило. — Но, как вы уже говорили, это не Кикон. Пару лет назад я пролил кровь на островах Увива, и это выросло в проблему, о чем постоянно напоминает мне сестра. Теперь ни я, ни мои кулаки не можем приехать туда и разобраться с врагами. «Шелест снесет мне голову, если я натворю то же самое в Испении», — он криво усмехнулся и добавил. «Так что мы разберемся с этой проблемой по-другому». «И ради этого вы лично проделали весь путь из Жан-Луна? Вы могли бы прислать для заключения сделки представителя клана, если с самого начала намеревались продать нефрит?» «Это не было моим единственным намерением». Хило снова прибавил шагу. Ему хотелось побыстрее уйти с холода. Кеконские кланы годами борются с контрабандой нефрита. Мойштырь и его кулаки конфисковали тысячи килограммов нефритового сырья, украденного с рудников страны, которые сидящие на сиянии каменные рыбки переправляют за границу. Кое-что из этих партий можно использовать. Но большая часть слишком низкого качества — чтобы имело смысл обрабатывать этот нефрит и шлифовать. Некоторую часть можно направить в школы и храмы на тренировочные цели. Но зеленым костям этот дренной нефрит уж точно не нужен. Он может ослабить их способности в критической ситуации. Хило остановился перед магазином игрушек и заглянул в витрину, затушив сигарету. Но большинство иностранцев, за исключением военных спецов из Испении, не заметит разницы. И я сомневаюсь, что у этого босса Кромнера найдется под рукой опытный кеконский эксперт по нефриту. Мы продадим быку и его бригаде ненужный нефритовый мусор, загромождающий хранилище равнинных. Они вошли в магазин. Хило засмотрелся на игрушечный поезд, но он оказался слишком велик для багажа. Хило купил для Нико несколько двуязычных книг, а для Рю плюшевого тигра. Женщина за кассой поздоровалась с Дауком по имени и спросила у Хило, откуда он приехал. Ей было приятно узнать, что он из Жанлуна, как и ее родители. По пути обратно к дому Даук сказал, «Даже если вы продадите Кромнеру низкокачественный нефрит, это все равно сделает бригады опаснее и сильнее. Это не решение. Это на некоторое время...» «Отвлечет их внимание», — объяснил Хило. «Даст вам время, Даук Дзен. Время для усиления собственной позиции, чтобы получить больше людей и больше нефрита». Даук резко остановился посреди тротуара. «Что вы предлагаете?» Хило тоже остановился и повернулся к Дауку. «Равнинные снабдят вас нефритом, резным нефритом хорошего качества, и пришлют людей» чтобы тренировать ваших зеленых костей нынешних и будущих. Ваш человек, Рон не молод, а вы сказали, что таких, как он, вам не хватает. Что будет лет через пять? Я могу разобраться с вашей проблемой, помогая вам получить преимущество над бригадами». Даук ответил не сразу. «Вы сумеете привести сюда столько резного нефрита?» «У меня умный шерест!» — ответил Хило, — она что-нибудь придумает. Даук сунул руки в карманы. — Нефрит так просто не дают. Даже другу! — протянул он и с подозрением покосился на Хило. — За все нужно платить. Тем более за Нефрит. Какую плату потребует с нас равнинный клан? Хило положил руку Дауку на плечо. — Мы познакомились только на этой неделе. И я понимаю, что у нас нет твердых оснований доверять друг другу. Но я тоже навел справки, да, Угдзен. Вы родились в Жанлуне, в семье Зеленых Костей. Ваш отец был героем войны с шатарцами. Вы прибыли сюда как беженец, и теперь люди в этом районе называют вас колоссом. Вы были добры к моему кузену и защитили его, за что я вам благодарен. А для меня вы были гостеприимным хозяином. Вы быстро организовали встречу с боссами и отлично сыграли ту роль, о которой я вас просил. Вы мне нравитесь, и я вам доверяю. А потому, думаю, мы способны помочь друг другу. Даук устремил на него долгий взгляд. Равнинному клану нужны иностранные данники. Хилопа размыслил над этими словами. Не совсем, но что-то вроде того. На Киконе... Несколько более мелких кланов платили дань равнинным, пользовались ресурсами и покровительством клана, а также получали от него нефрит. В обмен они либо платили дань со своих заведений, как обычные фонарщики, либо выступали партнерами клана в определенных отраслях или городах. Крупнейший данник равнинных, клан Каменной Чаши, не контролировал никаких территорий, но владел значительной долей торговле строительными материалами, а второй по величине клан Цзосан контролировал значительную часть южной оконечности Кикона. «Мой клан наращивает деловые интересы в этой стране», признался хило «Мы покупаем недвижимость и планируем продавать в Испению больше киконских товаров. Мы хотим помочь фонарщикам клана расширить их предприятия и попасть на Испенский рынок. Мой шелест хочет посылать больше студентов, вроде моего кузена Андена, получать образование за рубежом, прежде чем они приступят к работе в офисе на Корабельной улице. Нам нужна помощь в этом. Нужны связи в этой стране, партнеры и союзники. Не только партнеры-прагматики, с которыми, как знал Хило, налаживает контакты офис Шереста, иностранные политики, деловые люди, образованные студенты но и подлинные союзники, понимающие значение клана и нефрита, пусть даже на собственный провинциальный лад. Хило крепко хлопнул у колосуна по плечу. — Не поймите превратно, но вы не похожи на колосса, каким его представляют на Киконе. Хотя теперь я вижу, что в Испении нужен именно такой колосс. Вы остаетесь в тени, но добиваетесь своего». «Мне хотелось бы, чтобы зеленые кости были сильны по обе стороны океана. Вы поможете мне в этом, Даук Дзен?» Даук минуту помолчал, а потом ответил. «Надеюсь, вы поймете, если я не соглашусь на это предложение немедленно. Мы маленькая, но гордая диаспора Южного Капкана, и хотя меня называют Колоссом, но лишь из уважения. Не обижайтесь, Колл Для нас вы все-таки чужак. Мы не знаем, что произойдет после того соглашения, которое вы заключили с бригадами. Не принесет ли оно еще больше проблем? Хило убрал руку с плеча Даука и подул на ладони, чтобы согреться на холоде. Даука Мороз, похоже, не беспокоил. «Я вовсе не обижен на вашу несговорчивость», — заверил его Хило. «Вообще-то, Я бы изменил свое мнение о вашем благоразумии, если бы вы согласились прямо сейчас, не поговорив с женой и друзьями. Скажу только еще кое-что. А потом давайте вернемся в дом, в тепло. Я не разбрасываюсь обещаниями. Любой, кто меня знает, вам это подтвердит. Но обещаю вам, Даук Дзен, если вы доверитесь мне и станете союзником равнинного клана, «Через пять лет мыки киконцы, будем иметь больше влияния в этой стране, чем любая бригада!» Колосс Южного Капкана сложил ладони, коснулся и лба и поклонился. «Я был бы рад этого добиться, Коулдзен!»